Глава пятая. Предательство. Антон без слов сажает меня в машину. Я не собираюсь туда ехать. Упираюсь. Мой дом? Останешься с неработающей ногой без света? Подкладывает мне подушку Антон. И мне становится не по себе от того, что он попал в точку. Антон пользуется этим моментом и быстро пристегивает меня к сидению. Эй! Это всего лишь благодарность, — говорит Антон садясь на водительское кресло. «Услуга за услугу. Ты даешь мне сухую одежду и пускаешь в дом...» О -о -о вырывается у меня. Тем временем Антон заводит мотор и выезжает с участка. «А как же твои геологи?» Оглядываюсь назад я. «О, боже, Алина!» — шипит Антон. «Мало кто вообще работает по ночам». «А доктора?» — взвизгиваю я. Серебряков тем временем указывает на свой телефон. Я гуглил. В 30 минутах езды есть травпункт. Туда-то мы и направляемся. Надеюсь, они не устроят на моем участке палаточный лагерь. Это последнее, что я успеваю сказать, прежде чем внедорожник Антона выезжает с территории дома. Какую-то часть дороги мы проводим в молчании. Машина летит по разбитой лесной дороге, подбрасывая нас на ухабах. Я прикусываю губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Каждый толчок отдается огненным импульсом в сломанной ноге. — Еще пять минут, — сквозь зубы говорит Антон. Его пальцы белеют на руле. — Держись. Я молчу, глядя в боковое окно. В разрывах тумана мелькают знакомые очертания. Вот поворот к озеру, вот покосившаяся береза, которую дед называл стражем. Еще немного, и мой дом скроется из виду. Серебряков тем временем набрасывает на меня плед. Я перебираю его руками. Мысль о том, что я не совсем честно помогла Антону, а вот он теперь для меня старается, давит на меня. «Развернись!» Антон даже не поворачивает головы. «Не начинай!» «Я не шучу!» Хватаюсь за ручник. Машина резко тормозит. Мое лицо чуть не врезается в панель, но Антон успевает перехватить меня за плечо. Его ладонь кажется обжигающе теплой даже через ткань свитера. — Ты реально думаешь? — он говорит медленно, словно разжевывая каждое слово. — Что, если бы я хотел снести твой дом, мне нужно было бы ждать, пока ты не сломаешь ногу. Лунный свет падает на его профиль, подчеркивая жесткую линию подбородка. В его глазах не привычная насмешка, а что-то другое. Усталость? Я отворачиваюсь. — Уверена, у тебя на этот случай есть пара юристов и взятка для судьи. Антон внезапно бьет ладонью по рулю. Я вздрагиваю. — Черт возьми, Алина! — он резко достает телефон. — Хочешь гарантий? — Хорошо. Он набирает номер, и кто-то почти мгновенно берет трубку. — Петров? — Да, это Серебряков. — Приостановить все работы на участке 14-Б до моего возвращения. — Да, абсолютно все. Я приподнимаю бровь, Антон закатывает глаза и включает громкую связь. «Повторите приказ!» Сухо говорит он в трубку. Голос из телефона четко отчеканивает. «Все работы на участке 14-Б приостановлены до вашего возвращения. Геологическая экспедиция сворачивается». Антон вешает трубку. «Сорок восемь часов без геологической разведки. Достаточно?» Я скрещиваю руки. И как мне верить, что вы не продолжите бурить недра? Антон внезапно ухмыляется. Той самой ухмылкой, от которой мне всегда хотелось швырнуть в него что-то тяжелое. — Потому что если я нарушу свое слово, ты выложишь это в сеть. Он делает паузу. — И позвонишь тому журналисту, как его Владу Рощину. Я открываю рот и закрываю его. — Как он? — Да, я знаю про твою университетскую дружбу. Антон переключает передачу. И да, он с удовольствием обсудит сети мой проект. Я не против черного пиара, но кое-кому еще это может не понравиться. Машина снова трогается. Я молчу, переваривая информацию. Боль в ноге усиливается. Теперь это пульсирующий огонь ниже колена. Антон бросает на меня взгляд и внезапно смягчает голос. — Дом никуда не денется, Скворцова. Но если ты потеряешь ногу... Кто его защитит? Я хочу возразить, но в этот момент мы подъезжаем на освещенную площадку перед больницей. Медсестры помогают мне перебраться на каталку. Антон стоит в стороне, его лицо в тени. Кстати, бросает он, когда меня уже везут к двери. Проверь верхний ящик кухонного стола, когда вернешься. Дверь закрывается, прежде чем я успеваю спросить, что он имеет в виду. Холодные лампы травмпункта мерцают над головой отбрасывая синеватые тени на стены. Я сижу на жесткой кушетке, стиснув зубы, пока врач в перчатках давит на мою распухшую лодыжку. — Здесь больно? — спрашивает он, и я киваю, впиваясь ногтями в край кушетки. Боль, острая, жгучая, как будто кто-то вставил раскаленную иглу прямо в сустав. Растяжение связок. Не критично, но ходить будет неприятно. — говорит врач, разматывая бинт. — Я автоматически хватаю телефон. Один пропущенный вызов от абонента Антон Серебряков. Закатываю глаза. Боже, я и не знала, что забыла стереть его номер. И главное, он до сих пор его не поменял. Далее следует короткая подпись «Руководитель практики». Потом мне приходит короткое сообщение. — Надеюсь, что ты в порядке и останешься в больнице на ночь. Заеду завтра. Сейчас вызывают по делам. Набираю Антону, потому что в час ночи, а именно столько показывают настольные часы у врача, он, похоже, остался единственным человеком, который способен увести меня отсюда. Я ведь не обязана у вас ночевать? Уточняю у доктора. Тот отрицательно качает головой и делает какой-то росчерк в карте. Наоборот, мы будем рады, если и не заночуете. Врач протягивает мне какую-то бумагу. Распишитесь. Что это? Согласие на процедуру. Очки доктора блестят, когда он объясняет мне особенности наложения фиксирующей повязки, но я не слушаю. Свободной рукой набираю Серебрякову, но меня снова ждет неудача. В трубке только гудки и опять только они, пока меня провожают в процедурный кабинет. Там медсестра, девушка с темным корею и усталыми глазами, накладывает мне лангету, туго затягивая эластичный бинт. Она замечает, как часто я набираю один и тот же номер. «Вам помочь добраться домой? Я знаю номер круглосуточного такси». Вздыхаю, откладывая сотовый. «Со мной был человек», — отвечая сквозь зубы. «И он не то чтобы такси, то есть он нужен мне не только за тем, чтобы попасть на участок». «Он, видимо, счел, что вам полезнее будет ковылять с перемотанной ногой». — смехается медсестра. — Мужчины. Они все одинаковые. Если бы она знала, что Антон Серебряков не просто мужчина, а тот самый человек, который пытается отобрать у меня дом, но объяснять это сейчас нет сил. Дайте мне номер такси, пожалуйста. Говорю я, сжимая телефон так, что стекло трещит под пальцами. В полвторого я уже стою на крыльце травмпункта, к которому подъезжает старая Лада. Внутри пахнет сигаретами и дешевым освежителем воздуха. Я утыкаюсь лбом в холодное стекло, глядя, как за окном мелькают огни города, потом поля, потом темный лес. Таксист, мужчина лет пятидесяти, с седыми висками, косится на меня в зеркало. — Деревня Глазкова, это за поворотом на Мельничную? — Да, — отвечаю я, — там дом с резными ставнями. Он кивает, и машина ныряет с основной трассы в темноту. Я снова набираю Антона. Опять нет ответа. «Трус!» — шеплю я. В больнице меня надеялся оставить. Таксист кашляет. «У вас там, кажется, стройка началась?» Я резко поворачиваю голову к нему. «Какая стройка?» Таксист пожимает плечами. «Ну, проезжал по дороге сюда. На участке палатки, техника. Думал, вы в курсе?» Ледяная волна прокатывается по спине. «Высадите меня прямо у ворот», — говорю я, и голос кажется чужим. Машина сворачивает на грунтовку, и я уже знаю, что увижу. И не ошибаюсь. На лужайке перед домом две палатки, грузовик с логотипом строительной компании. Твой рабочий в касках разгружают ящики. «Гад!» — вырывается у меня. Я швыряю деньги таксисту и вываливаюсь из машины, почти падая на самодельный костыль, который получился из палки, которую я подобрала около травмпункта. Боль пронзает ногу, но я этого как будто не чувствую. Меня занимает только ярость. «Эй, кто вам разрешил здесь ставить лагерь?» Кричу я, и голос дрожит от бешенства. Рабочие ворачиваются Один из них, коренастый мужчина в оранжевой жилетке, неуверенно шагает вперед. «Нам сказали участок под подготовку». «Это мой участок», — рычу я, доставая телефон. Мои пальцы дрожат, когда я включаю камеру. Сейчас вы все отсюда убираетесь, или я выложу в сеть, как Серебряков и Ко незаконно захватывают частную землю. Рабочие переглядываются. — Звони шефу, — бормочет один из них. — Да, может быть, вам он ответит. Продолжаю злиться. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот разорвет грудную клетку, пока я хромаю к палаткам. Костыль вязнет в рыхлой земле. Рабочие перестают разгружать ящики и смотрят на меня, как на сумасшедшую. — Вы кто вообще? Назовитесь! — кричу я, останавливаясь в метре от ближайшего мужика в оранжевой жилетке, продолжая снимать. Он откладывает в сторону каску, почесывает затылок. Лицо у него усталое, будто он уже сто лет на стройках торчит. — Мы по наряду. Нам сказали, участок 14-Б, подготовка под застройку. Это не участок 14-Б. Я тычу костылем в землю так резко, что он вонзается в грунт. Это дом моего деда, и никакой застройки тут не будет. Из второй палатки вылезает еще один, молодой, с татуировкой на шее. — Ты чего орешь? У нас бумаги есть. — Какие бумаги? Он лезет в карман и достает смятый лист. Я выхватываю его из рук. Разрешение на проведение подготовительных работ. Участок 14-Б. Заказчик ООО «Серебряков групп». Подпись, печать и его фамилия. — Антон! — шепчу я, и пальцы сами сжимаются, мнут бумагу в комок. Мужик в жилетке вздыхает. — Барышня, мы просто работаем. Если что не так, звоните вашему «Серебрякову». Разбирайтесь. А мы по наряду. Я вдруг понимаю, что они правы. Они просто рабочие. Виноваты не они. Виноват он в том, что появился здесь, в том, что я упала в пруд, в том, что он мне наврал. Убирайтесь, — говорю я тихо, — сейчас же. Не можем. Нам за это деньги не заплатят. Обрываю видео. Тогда я звоню в полицию, и вы им потом объясните, почему вы незаконно находитесь на частной территории. Молодой парень смеется. А, звони, куда хочешь, у нас документ в порядке. Я уже набираю номер, когда из-за грузовика выходит третий, высокий, в белой каске. Прораб. В чем проблема? Проблема в том, что вы здесь вообще есть. Голос у меня дрожит. Это мой дом, мой участок. У вас нет права тут находиться. Прораб смотрит на меня, потом на смятый лист в моей руке. Вы собственница? Да. Есть документы? Я замираю. Документы в доме. Они внутри. Сейчас принесу. Прораб качает головой. Без документов вы для меня просто кричащая девушка. Работы продолжаем. Я чувствую, как внутри все закипает. Хорошо, говорю я сквозь зубы. Тогда я вам сейчас покажу, кто здесь собственник. Я разворачиваюсь и иду к дому. Нога болит, но я почти не чувствую боли. Они еще пожалеют, что сюда приехали. Дверь захлопывается за мной с таким грохотом, что со стены в прихожей падает дедов охотничий трофей, пожелтеевший олень рога. В стучит кровь, а в груди горит такой бешеный огонь, что, кажется, вот-вот спалю весь этот проклятый дом дотла. На кухонном столе лежит аккуратно сложенный листок. Бумага выглядит чужеродно в этом захолустье, плотная, кремовая, с водяными знаками. Проверь верхний ящик кухонного стола. Кажется, именно это сказал мне Серебряков, оставляя меня в больнице. Очень интересно, что мог оставить мне такой человек? Подскакиваю к столу и дергаю на себя. В голове проносятся мысли о том, что Антон мог оставить для меня записку, пока, по его словам, ходил в дом, чтобы взять сухие вещи. Вот же расчетливая скотина. Старый дуб скрипит, сопротивляется. Второй рывок, и он с треском выезжает вываливая на меня кучу дедовых гвоздей, смятых спичечных коробков и толстую папку с логотипом серебряков в гру. Пальцы дрожат, когда я открываю ее. Договор о совместном использовании участка 14-Б. Сверху фотография моего дома, но не того покосившегося, каким я его помню, а другого, с резными ставнями, свежевыкрашенными в голубой, с новой крышей из красной черепицы. Рядом еще два аккуратных сруба, дорожки, фонари. Я листаю дальше. Скворцова А.С. 50% доли. Право на проживание в основном доме. Право вето на любые изменения в его конструкции. На последней странице свежие чернила. Условия обсудим лично. А.С. И телефонный номер... Тот, который и так вбит в память моего телефона. Комната вдруг начинает плыть перед глазами. Я хватаюсь за стул, чувствуя как нога подкашивается. То ли от боли, то ли от этого внезапного головокружения. Телефон в моей руке уже набирает его номер. Один гудок, два, спрашивает Через три секунды приходит сообщение. Ради бога, сейчас два часа ночи. Я печатаю так быстро, что делаю ошибки в каждом втором слове. Ты подослал рабочих. В два часа ночи они раскопали мой участок. Ты обещал остановить работы. Три точки. Он печатает. Я остановил геологов. Вместе будем разбираться, что еще тут прятал твой дед. А рабочие? Работы нужно начинать немедленно. В любом случае у тебя будет отель, о котором ты мечтала. И дом сохранится, если сделаешь все правильно. Я в ярости швыряю телефон на диван, но он подпрыгивает и падает на пол. Поднимаю и понимаю, что экран треснул. «Какие условия?» Отправляю последнее сообщение сквозь трещины на стекле. Ответ приходит мгновенно. «Гранд-отель «Империал» 407. Ключ у портье». Я застываю, ощущая, как по спине бегут мурашки. Гуглю адрес. Пятизвездочный отель в центре соседнего города. Номер «Люкс». В два часа ночи. Я медленно опускаюсь на деда в табурет, внезапно осознавая, что вся дрожу. Перед глазами всплывает его лицо в лунном свете у пруда, мокрые волосы, прилипшие к лбу, глаза, в которых было что-то. Нет, я резко встаю, отчего в лодыжки стреляет острая боль. Он и раньше делал мне странные намеки и был послан куда подальше. За это он и мстил мне, сделав на время секретаршей. В то время собиралась замуж за своего однокурсника. Но прошло несколько лет, и выяснилось, что мы в самом деле не подходили друг другу. В сущности, мой несостоявшийся муж точно так же не верил в мои проекты, как и серебряков. На кухне вдруг становится душно. Я распахиваю окно, ночной воздух пахнет дождем и дизелем. Стройка. Они все еще там. Я, хватаю ключи от дедового мотоцикла, спасибо, дед, что научил меня водить его в 16 лет. Да, прав у меня нет, надеюсь, что и правоохранители в полтретьего отдыхают. Серебряков хочет переговоров? Он их получит, только не такие, на какие рассчитывает».